Лишь в наши дни оно перестало казаться удивительным. Исследования, пролившие свет на происхождение биолюциминесценции, начались более 30 лет назад. Советские ученые Лепешкин и Гурвич открыли сверхслабое свечение у самых обычных растительных клеток. свечение было настолько слабым, что все годы не удалось даже сконструировать приборы, которые могли бы их уловить и измерить. Такие приборы создали лишь в самое последнее время. С их помощью ученые смогли установить, что химиолюминесценция, то есть превращение химической энергии непосредственно в световую, очень распространенное явление. Многие вещества, При окислении способны светиться, в том числе некоторые жиры. Оказалось, что ткани растений и животных постоянно светятся, особенно интенсивно во время работы. Например, поверхность сокращающегося сердца лягушки дает непрерывное световое излучение. Свечение тканей животных происходит в основном за счет окисления жиров, липидов. В процессе этих химических реакций возникают возбужденные молекулы, в которых электроны перешли на более высокие орбиты. Когда затем электроны возвращаются на прежние уровни, энергии, которая при этом высвобождается, используются для построения новых химических связей или отдаются вовне в виде квантов света. Происходящие в этом случае процессы Прямо противоположны фотосинтезу, где свет вызывает переход электрона на более высокий уровень, и энергия используется для синтеза углеводов. Позже выяснилось, что сверхслабая биолюминесценция возникает в организме не только при случайном окислении липидов, но и во время необходимых для поддержания жизни химических реакций. А раз так... Было бы странно, если бы не нашлось организмов, которые сумели бы развить, усовершенствовать и использовать это явление. Таких животных на Земле немало, а все остальные, в том числе и мы с вами, связимся, к сожалению, сверхслабо. Большая часть светящихся организмов живет в морях и океанах. Наиболее распространены переденеи. Крохотные жгутиковые организмы. Это они создают неповторимые по красоте картины светящегося моря. В спокойном состоянии перед ней не светится. Только потревоженные движением воды от проходящего судна, на гребнях волн или в зоне морского прибоя, они на несколько мгновений вспыхивают ярким цветом, чтобы, израсходовав весь запас энергии, погаснуть. Изумительное зрелище представится ночному пловцу, рискнувшему нырнуть в те дни, когда в воде скопилось много перед ней. Каждое движение вызывает фейерверк. За стеклом подводной маски в разные стороны разлетаются тысячи искр, как будто кто-то зажег десятки бенгальских огней. Зрелище настолько восхитительно, что раз увидевший его запомнит на всю жизнь. Выброшенные с морской пеной на влажный берег перед ней не гибнут и вскоре восстанавливают способность светиться. Если их много, то идущие по берегу человек оставляют за собой цепочку ярко горящих следов. Это отдохнувшие перед ней отвечают вспышкой света на раздражение, вызванное человеческой ногой. Огненные следы на берегу океана наблюдали не только на Новой Гвинее, Их видели и в других местах, как в тропических, так и в полярных странах. Известный исследователь Норденшельд описывает огненные следы на смоченном морской водой снегу побережье Шпицбергена и островах Далонга. Здесь светились те же передней или веслоногие рачки метридии. Крупные животные чаще всего не способны вырабатывать люциферин. Они светятся потому, что дают приют светящимся микроорганизмам. Такое содружество называется симбиозом, что означает союз между организмами, основанный на взаимовыгодных условиях.